Глава седьмая. Переговоры. Исчезновение магии слегка остудило пятерку лисичек. На их мордашках проступила растерянность, вновь сменившись хитрыми улыбками. «Коготки молодого князя все больше и больше. Как интересно!» — проворковала Златовласка. «Мы все равно быстрее и сильнее тебе». «Я люблю поговорки». Они несут в себе мудрость поколений, вроде боги на стороне больших батальонов. Забавно, никогда не слышала о ней. Намекаешь на привезенную с собой армию? Сомневаюсь, что они успеют прийти к тебе на помощь. Подчиненные златовласки контролировали эмоции хуже. Хвосты нервно дергались, то и дело показывались когти. Есть еще одна поговорка. Она из фантастического произведения, где не существует магии. Вернул ей хитрую улыбку и торжественно произнес. «Боги создали людей сильными и слабыми. Сэмюэль Кольт сделал их равными. Узи из инвентаря удобно лег ко мне в руку. Вороненный ствол смотрел точно в лоб смеющиеся жрицы. «Хорошо, молодой князь, ты меня повеселил. Можешь выбрать два из трех. За каждую из моих дочерей». Задумчиво осмотрел идеальную фигуру златовласой китсуне. Как-то не похожа она на многодетную мать, ни морщин, ни печати вечной усталости. Убрал автомат. Как насчет дружбы? Хорошая сегодня ночь. Вон уже несколько раз смог удивить древнее и могущественное существо. С деньгами я разберусь. Помощь мне не нужна. На признание плевать хотел. Дружба же — вещь бесценная. Кто знает, вдруг вам самим понадобится помощь с удовольствием поучаствую в организации досрочных выборов нового сёгуна. В какой-то момент показалось, что у Кицуны сейчас начнётся истерика. Она не смеялась. Нет, она хохотала, повалившись на спину и суча ногами по воздуху. По её прекрасному лицу текли прозрачные слезы, Распушённые хвосты хаотично метались в разные стороны. Остальные лисицы ошалело смотрели на свою предводительницу, давно опустив руки. Хорошо, Кирилл, договорились. Несмотря на валяние на довольно грязном полу, золотые одежды матери-одиночки остались девственно чистыми. Утерев слезы, она протянула мне маленькую ладонь. Ты первый друг Гайдзин храма священной Сакуры. Отныне ты можешь рассчитывать и на наше признание, и на нашу помощь. В час нужды я обращусь к тебе за тем же. Крепкое рукопожатие. Развеял купол отчуждения и спокойно следил за тем, как у спящих разорвали цепи изящными пальчиками и унесли в вернувшийся туман. Вскоре в шатре осталась только златовласая лисица. «В прошлом я бы дала амулет, через который ты бы смог связаться со мной и призвать в критический момент, друг». В ее мелодичном голосе так и сквозила ирония. «К счастью, мы больше не живем в каменном веке. Лови». Неуловимое движение ладони, и мне пришел запрос на добавление контакта. Я и не заметил скрытого в рукаве лисы смартфона. «Принял?» — нажал на зеленую галочку. «Получается, я теперь владею я официально и в Японии? В России она и так моя». «Ты прав. Наш посол незамедлительно передаст все необходимые бумаги. До встречи, друг». Взмахнув хвостом, она исчезла в золотой вспышке. — Спасибо, господин Поречников. Интересный вырод. Возможно, я еще воспользуюсь вашими услугами. — Хорошей дороги, господин Строганов. — Жалел ли я, что отказался от двух миллиардов в пользу эфемерной дружбы? — И да, и нет. Деньги, несомненно, гигантские. Можно целый город отстроить на месте Капотни. Но ведь я и так неплохо зарабатывал. Уснул, проснулся, три новых кристалла готовы или россыпь мелких. Когда обилка качнется, вообще хорошо станет. Я прям ждал, когда смогу заряжать их прямо в инвентаре. Взамен больших денег я получил возможного союзника. Хиота нанес ей смертельное оскорбление, и я не сомневался, что Кицуна отомстит ему при первой возможности. Официальное признание и покровительство третьей по могущественности сущности в Японии в перспективе полностью решит мои проблемы с Сёгуном. Главное, чтобы хитрые лисицы не захотелось загнать меня под свою пятку, как это пыталась провернуть Эльвира Магомедовна. «Ничего, я уже ученый. Теперь спать», — решительно заявил я. Силы внезапно куда-то исчезли. Я даже посадил валанты за штурвал, а сам развалился на заднем диване, лениво поглаживая шелковистые волосы, пригревшиеся у меня на груди яя. «О, неплохо!» Первый магический банк сообщил мне о получении перевода в размере 50 миллионов рублей. В примечании мне прислали стикер с розововолосой Кицуны и приписку на леденцы от друга. Неплохой бонус. Хозяин Фельги пишет, что с ней связался патриарх рода Ломоносовых. Он предлагает встретиться через полчаса. «Они что, сговорились?» — простонал я. «Почему так поздно?» «Не знаю, хозяин», — бодро ответила эльфийка. Мне изменить маршрут? Валяй, все равно при параде. Патриарх Ломоносовых явно не ожидал, что к нему во двор приземлится три набитых орками и эльфами флайера. Бойцы устали сидеть в кузовах и, с моего разрешения, вышли подышать и размять ноги. Я и сам остановился на минутку, чтобы передохнуть и полюбоваться звездами. Родовое поместье окружал прекрасный сад, наполнявший прохладный ночной воздух сладчайшими ароматами. Князь Кирилл Строганов наслышан. Прошу прощения за столь поздний вызов. Мы все равно были рядом. Решали другие вопросы. О ваших умениях вести переговоры я тоже наслышан. Пройдемте в дом. Зачем? Мы ведь ненадолго. Щелкнул пальцами. Варра и еще несколько орков притащили огромные металлические чемоданы, вроде тех, в которых музыканты перевозят оборудование. Прошу. А Ломоносов медленно сглотнул. Его сердце стучало настолько быстро и сильно, что я слышал его на расстоянии вытянутой руки. Мужчина медленно вынул из ложа белый кристалл размером с собственный кулак и с неохотой вернул его назад. На набитые налички и золотыми слитками чемоданы он и вовсе посмотрел мельком. — К сожалению, ситуация изменилась. Я не могу продать вам искомое. В округе сразу похолодало. — Подумаешь, немного включил ледяную сферу. Князь Ломоносов зябко поюжился, с недоумением следя, как изморозь покрывает листья его прекрасного сада. «Мы ведь договорились с вашим сыном. Я привез 350 миллионов, не нарушив срока, и вы отказываете мне?» Разумеется, Ломоносов был не один. В кустах сидел по меньшей мере десяток гвардейцев рода, в окнах еще столько же стрелков и магов, и мне было плевать. «Если они нападут, мы разберем его поместье с прекрасным садом по кирпичику». «Не все можно решить деньгами или силой». Он не дрогнул, невольно вызывая к себе уважение. «Вы нажили влиятельных врагов. Если я продам вам дом, нас уничтожат. Не физически и не сразу. Мы просто не получим другие контракты и продление лицензии. Работников перекупят или перебьют». «Романов». Я не нуждался в ответе и не получил его. «Вот же мелкий гаденыш». Надеюсь, вы поймёте меня, князь. Нам не обязательно становиться врагами, но и друзьями мы не будем. В такие моменты я жалел, что не курю. Можно было бы эффектно бросить сигарету, развернуться и скрыться в темноте. Уверены, что не поменяете своего решения? Романова не Аболенский и даже не Рокфеллер Кирилл. На эмоциях аж на ты перешёл. Возможно, в будущем ты станешь великим человеком, и я пожалею о принятом решении, или тебя уничтожат за пару недель. Я не готов идти против императорского рода из-за талантливого новичка». «Спокойной ночи, князь». Удалось вежливо попрощаться с ним, даже в зубы не дал, и поспешил вернуться в Феррари. С каждой секундой мною все сильнее владевала неудержимая ярость. Сквозь зубы приказал всем своим девушкам лететь в другом флайере. Набрал арчанки. «Вара, возвращайтесь домой. Мне нужно побыть одному». Она не спорила, хотя могла бы. Отпустив телохранителей, я подвергал себя смертельному риску, и, несмотря на эмоции, делал это специально. Достигнув высшей разрешенной точки, я полетел в противоположную сторону от Капотни, быстро покинув Москву. Стемнело, небо затянуло облаками, и я не видел проносящийся под нищим лес. Спать совершенно не хотелось, горячую кровь переполнял адреналин. Я бросал флайер из стороны в сторону, стремительно набирая высоту и камнем падая вниз, словно бешеная скорость могла забрать мой гнев. Грёбаный Романов! Не выдержал и нажал на кнопки на штурвале. Спрятанные в корпусе пушки выплюнули порции раскаленного свинца, прошив несколько стволов. Все равно не полегчало. Он, наконец-то! На мини-карте появились красные точки, и они стремительно приближались. Это было несложно, с учетом, что я летал кругами. Приземлил «Феррари» на заранее отмеченную поляну, сам вышел в центр и просто ждал. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Они опустились бесшумно, направив на меня встроенные в крыши турели. Одинаковые машины, совсем как на последней гонке. Модифицированные полицейские модели. Система любезно сообщила, что передо мной государственные наемники. Непонятный какой-то зверь. «Сдавайся, Строганов, больно не будет». Скомандовал металлический голос, почему-то искаженный помехами. Вместо ответа с наслаждением влил половину маны в фаербол и направил на говорящий флаер. Крышу снесло начисто, хорошо так подпалив сидевших внутри бойцов. В меня полетели молнии, энергетические лезвия и прочий магический мусор. Ушел под землю и призвал сразу три метеора. Но ну, знаете, для большего веселья. Пока меня пытались откопать, Те как раз успели долететь до поляны и превратили серьезное сражение в настоящий хаос. Выкопался, пробив головой затвердевшую землю, и снес с серикеном несколько голов. Во все стороны рванули призванные гончие, прекрасно чувствующие себя в родной стихии. Они набрасывались скопом, заставляя магов терять концентрацию, и затем вцепляясь в их уязвимые места. Тех, что посильнее, выносил я сам. Из-за сплошной стены пламени и дыма меня никак не могли зафокусить. Я же нагло пользовался мини картой, сокращая поголовье врагов. У пилота одного флайера не выдержали нервы, и он попытался взлететь. Вставшие на пути каменные зубья не согласились с этим, несомненно, разумным планом. Флайер не выдержал столкновения со злой действительностью и взорвался, озарив яркой вспышкой всю поляну. Меня, наконец, нормально рассмотрели и снова носили с заклинаниями. Наемников осталось примерно половина. Много сильных магов. «Ничего, прорвемся. Кристаллов в инвентаре еще куча. Выхватил пару УЗИ и под ускорением стал петлять между нападающими. Добрая часть их атак постоянно летела мимо или в них же самих. От сильных заклинаний закрывался псами. Вот под моими выстрелами и заклинаниями лопнул один барьер, второй, третий. Наемники опомнились, когда их осталось меньше половины. «Уничтожить машины!» Уцелевшие после взрывов метеоров флаеры превратились в огненные шары. Несколько уродов побежали к моей драгоценной Феррари, Но уж нет. Возвел настоящую каменную стену вокруг поляны и запрыгнул на нее. Мои кристаллы не кончались, а вот патроны для ПП очень даже. Схватил станковый пулемет и, удерживая его на руках, скопировал сцену из одной игры, щедро поливая врагов внизу свинцом. Они, как и тупые супермутанты, не могли пробить мой барьер и умирали один за другим. Вынес всех, кто пытался навредить моей детке. Затем остальных. Командира оставил напоследок. Несмотря на довольно слабый коэффициент, с ним пришлось повозиться. Он постоянно повторял мой трюк и уходил под землю. Пришлось побегать за ним по темному лесу, снося встающие на пути деревья, пока не догадался вызвать дождь и за ней ледяную сферу. Промерзшая земля надежно сковала хрена, передав его в мои лапы. «Хочешь умереть быстро?» — спросил его многообещающим тоном, поднося объятый пламенем кулак. «Кто тебя послал?» «Мы отряд мертвая петля». Наемник...» Его рот заполнился кровью, а глаза почернили. Через секунду я держал на весу обычный труп. Следующие полчаса я провел весьма увлекательно. Сжигал трупы. Лутом решил не заниматься. Уцелело не так много и ничего особо ценного. Смартфонов и каких-то компов не нашлось. Бортовые компьютеры были уничтожены. Профессионалы. Пока работал, в голове прояснилось. М да, Я превратился в адреналинового наркомана. Давно ведь заметил преследующие нас красные точки и спецом подставился, отослав всех остальных. Захотел сбросить пар, и нахрена? Чего добился? Глупо рисковал собой и машиной, Потерял полтора миллиона в рассыпавшихся кристаллах. Их ведь нельзя бесконечно осушать и заряжать. И врагов меньше не стало. Поубивал обычных исполнителей. о По спине пробежал нехороший такой противный холодок. Вдруг меня просто отвлекали. Быстро подключился к камерам и с облегчением выдохнул. В капотне все спокойно. Их целью был я, а не близкие мне существа. Надеюсь, Романов продолжит тупить и пытаться грохнуть именно меня. Иначе придется идти на конфликт с императорской фамилией гораздо раньше задуманного. Внимание! Умение «Создатель кристаллов» увеличено на один. Текущий уровень умения — 4. Вы можете создавать кристаллы всех видов. Возможность создания до четырех кристаллов одновременно. Вы можете выбирать при создании тип кристалла. Время создания уменьшено, в зависимости от размеров кристалла. Время ограничения использования магии убрано. Угу. «Нифига себе! Наконец-то дожил!» «Теперь я больше не рисковал, включая обилку по ночам». Чтобы проверить, подобрал с земли несколько камешков и за пять минут превратил их в приличные белые бриллианты. «Живем!» «Спасибо, система! Хоть что-то хорошее сделала!» «Можешь не благодарить меня. Ты получил много опыта за сражение». «Значит, не такая уж тупая идея была!» «Все равно придется что-то решать с Романовым. Не подкинешь идею?» ах тишина!» Избавившись от улик, полетел, наконец, домой. Вернулся только в третьем часу. Я и ждала меня прямо на стоянке. Молча поклонившись, Китсуна ушла в патруль. Скинув с себя пропахшую горью и кровью одежду, доковылял до душа, а после на морально волевых добрался до постели. Валанта что-то проворчала во сне и доверчиво прижалась ко мне теплым боком. Зарывшись в ее душистые волосы, я закрыл глаза и мгновенно отключился. Весь сон пролетел за мгновение. Проснулся я в девять утра из-за весьма приятной побудки, но предпочел бы, чтобы она произошла позже. «Простите, хозяин, нам пора на учебу», — извиняющимся тоном проворковала эльфийка. «Сегодня начинаются занятия. Вам разве не интересно?» «Никогда не любил учиться», — тяжело вздохнул, намазывая тост. «Пока эльфийка усердно трудилась над улучшением моего настроения, я наслаждался завтраком в постели». «Как думаешь, что нам делать?» «А, не отвлекайся, позже поговорим». Душ, привычный штурвал Феррари, медленный на фоне вчерашнего полет, сонливость и заторможенность прогнал энергетиком. В последнее время сильно подсел на них, словно вернулся в прошлый мир. Стараясь не думать о плохом, принял видеозвонок от Варры. «Не хочешь рассказать, куда летал? У тебя вся машина в царапинах». «Попрошу Вэл сгонять ее к гномам на покраску или сам отвезу». Легкомысленно улыбнулся ей. Арчанку моя харизма ни капли не впечатлила, она только бровь подняла. За нами следили? Я хотел выпустить пар. Выживших нет. Пленные покончили с собой, не успев ответить на вопросы. Решил не уточнять, что догадался оставить только одного пленного. Они принадлежали к отряду «Мертвая петля». Слыхала о таких? «Нет, это тебе к зеленоволосой надо, я в хуманах не разбираюсь». Арченко обвиняюще указала на меня пальцем. «Зачем тебе мы, если ты не даешь нам сражаться? Для красоты!» «Разумеется, нет. Сказал же, мне хотелось выпустить пар». С раздражением ответил. «Собери совет к моему возвращению из Академии. Будем решать, как жить дальше». «Хорошо, Бус. Вару мой ответ устроил. По крайней мере, она попыталась улыбнуться, прежде чем выключить связь. «Хозяин, вы позволите сопровождать вас в классе?» — спросила меня Валанте. «Я всегда мечтала учиться в Академии». «Правда? А чего раньше не сказала? Я бы тебя освободила, и поступила». Она рассмеялась, и у нее это получилось совершенно не обидно. «Эльфийку никогда не примут в Академию». «Гоблинку и кицуну ведь приняли», — вспомнил я историю со своего вступительного испытания. «Они уникальны. Я же самая обычная». «Это не так. Ты...» Прервала меня нехорошее предчувствие. Мы прилетели на территорию МДАМ, и прямо на стоянке нас ждал сам ректор Николай Семенович Радзевил.